Глава 111 «Ты перестал стрелять!» — крикнула Петрова. Она все еще дышала. Джан все еще был рядом с ней, живой. Мо не пытался их убить. «Что случилось? Оружие перегрелось?» Мо усмехнулся. Она надеялась, что ему стало скучно, и он ушел. Не то чтобы такой сценарий мог оказаться реалистичным, просто с его стороны это было бы очень мило. «В конце концов тебе придется спуститься!» произнес он. «Зачем мне утруждаться, если финал просто?» «Я не знаю». «Неизбежен?» «Ты лунарист», — заявила она. «Двойной агент, маскирующийся под лояльного офицера службы надзора». Он не отвечал слишком долго. Петрова сказала это, потому что хотела его шокировать. Когда до этого она упомянула лунаристов, он слегка вздрогнул. Может, действительно был одним из них. Или, может, сейчас воспринял бы ее слова как оскорбление, и это заставило бы его совершить какую-нибудь глупость. Вместо этого он просто замолчал. Как добиться его реакции? «Когда я была маленькой девочкой, лунаристы чуть меня не убили. Они похитили меня во имя независимости от ОСЗ, поместили в ящик, где не было воздуха. Мама пришла меня спасать. Я видела, как она убила похитителей. Это произошло прямо у меня на глазах». Мо издал звук отвращения. «Полное дерьмо, а не план!» «Мать так и не нашла человека, который это спланировал. Главу террористической ячейки». «Они не были террористами», — отозвался Мо. В его голосе появился оттенок гнева? «Они просто хотели свободы!» «Думаешь, это плохо?» — Петрова вздохнула. «Кто это был? Кто стоял за моим похищением?» Жан зашевелился рядом с ней. «Нет». Протянул он, как будто до него что-то дошло. «Это была Лэнг?» Молчание Мо сказала о многом. «Должно быть, ей пришлось не сладко», — заметила Петрова. «Удалось пробраться в надзор, подняться по карьерной лестнице. Думаю, в конце концов, она отомстила. Отомстила моей матери, во всяком случае». «Она гений», — ответил Мо. «Настоящий лидер. Она знала об ИМС, о ключе, поэтому послала тебя» чтобы присматривать за нашим дружком в здешней тюрьме?» мор смеялся. «Она многое знала. Когда ее привели к присяге в качестве директора службы надзора, и ее проинформировали обо всем. Изначально это не входило в план. Она просто собиралась захватить надзор и использовать его против тиранов. Развалить ОСЗ изнутри. Он выстрелил в их сторону, но даже близко не попал. Возможно, это был способ напомнить, что скоро они умрут. Когда она услышала об ИМС, когда узнала всю историю целиком, она словно стала одержимой. С людьми такое случается, когда дело касается инопланетян. Понимаете? Дай угадаю. Лэнг хочет установить контакт с тем, что здесь захоронено. Чем бы оно ни было, она думает, что сможет договориться, привлечь это на свою сторону и использовать как рычаг давления на ОСЗ, чтобы добиться уступок для лунаристов. «Ха!» — сказал Мо. «Я сейчас кое-что понял», — Петрова взглянула на Чжана. Все было почти кончено. Она выиграла столько времени, сколько могла. «Что именно?» — спросила она, одновременно доставая пистолет и показывая Чжану жестом, чтобы он достал свой. Затем начала отсчет пальцами. «Три». «Что ты глупее, чем кажешься? Эта штука никому не друг и никогда им не станет». «Нет». «Два». «Нет». «Это оружие!» 1. Петрова бросилась вперед, перепрыгивая с колонны на колонну, превратившись в мишень для Мо. Чжан высунулся из-за уступа и открыл огонь, чтобы прикрыть ее. Она знала, что он не слишком меткий стрелок и не ждала, что он попадет в Мо, но надеялась, что, возможно, Чжану удастся заставить его пригнуться. Это был самый идиотский план из всех, что приходили ей в голову, но уж какой был. Мо даже не вздрогнул. Он поднял винтовку и прицелился ей в грудь. Она почувствовала выстрел, прежде чем снаряд попал в нее, почувствовала, какой мучительной и бессмысленной будет смерть.